Глава 35. Неисповедимы пути Господни. Дорога домой стала для Гурни путешествием в бездной тревоги Он объяснял это своё состояние эмоциональным срывом, который часто наступает после напряжённой встречи. Уже на последнем отрезке дороги, на подъезде к сараю, ему вдруг пришло в голову, что причина может быть и другой, шаткость его предположений, не только касательно Клемпера, но и всего дела в целом. Если слабой стороной Клемпера было слепое желание верить в вину Кэй, то не является ли его, гурней слабой стороной, столь же слепое желание верить в ее невиновность? А вдруг они с Клемпером в равной степени слепы и не могут разглядеть какого-то более сложного сценария, где Кей исполняет роль о которой ни один из них не догадывается. И почему Клемпер пьян? Напился ли он еще на работе? Или приложился к бутылке в машине по пути к Риверсайду? Оба варианта означали, что либо он живет сейчас в огромном напряжении, либо у него серьезные проблемы с алкоголем. И то, и другое потенциально делало Клемпера совершенно непредсказуемой, даже взрывоопасной частицей общей головоломки. Первое, что заметил Гурни, обогнув сарай, так это отсутствие машины Мадлен на обычном месте возле дома. А следом сколыхнулось смутное воспоминание, что сегодня очередное заседание какого-то из ее комитетов. Войдя на кухню, он сначала даже обрадовался, что Мадлен нет. Это избавляло его от необходимости срочно решать, о каких подробностях встречи с Клемпером рассказать, а что следует утаить. Это также означало, что у него есть время заняться своими делами, без помех расставить по местам разрозненные куски головоломки, принесенные этим длинным днем. Он как раз пошел было в кабинет за блокнотом и ручкой, как зазвонил мобильник. Гурни вытащил телефон из кармана. «Кайл». «Привет, сынок». «Привет, пап! Я тебя ни от чего не отрываю?» «Ничего такого, что не могло бы подождать. Итак...» «Я тут сделал несколько звонков, порасспросил о Ионе Спалтере и... или о церкви Киберпространства. Из моих знакомых никто ничего не знает. Один только вроде бы где-то слышал название. Что-то там с ним было связано, но толком он тоже ничего не помнил. Я еще собирался написать тебе по электронной почте, мол, прости, ничего не обнаружил. Но тут один из знакомых перезвонил мне. Сказал, навел кое-какие справки. И оказалось, что его приятель занимался поисками венчурного капитала для Ионы Спалтера, причем деньги предназначались на серьезное расширение Спалтеровской церкви. Что за расширение? В такие подробности он не вдавался, сказал только, что денег требовалось ужас как много. — Интересно. — По-настоящему интересно тут то, что через день после смерти брата Спалтер прекратил поиски капитала, пригласил парня, которому поручил это задание на обед, и велел закругляться. — Как раз это меня не удивляет, — вклинился Гурни. — Ну, в смысле, по заведённому их отцом распорядку... Доля Карла в Спалтер Риэлти должна была целиком перейти к Кьоне, совершенно независимо от остальной части наследства, которым Карл распоряжался по своему усмотрению. Так что к Кьоне перешла бы масса недвижимости, которую он свободно мог продать или отдать под залог. И собирать капитал на задуманное расширение уже не требовалось. Ты не дал мне добраться до по-настоящему интересных фактов. Правда? Прости. Ну, рассказывай. На обед Ионас спалтер явился уже основательно поддатый, а потом набрался окончательно. Процитировал то изречение «Неисповедимые пути Господни». По словам этого малого, Спалтер все повторял эту фразу и смеялся, как будто она и вправду смешная. Тому парню даже не по себе стало. Гурний немного помолчал, представляя себе эту сцену. «Ты сказал, что расширение церкви должно было обойтись очень дорого. А ты в курсе, о какой примерно сумме идёт речь? Предполагалось искать не меньше 50 миллионов. Тот малый, с которым имел дело Иона, с меньшими суммами связываться не станет. «Из следует», — произнёс Гурни, скорее сам для себя, «что активы с Палтер Риэлти не меньше этой суммы, раз Иона решил прекратить поиски». «Так как, по-твоему, пап?» — заговорчески спросил Кайл. «50 миллионов». «Вполне убедительный мотив для убийства, а?» «Поубедительнее многих прочих. Твой знакомый про самого Спалтера ничего не рассказывал?» «Только то, что он, мол, суперумен и суперчистолюбив. Но тут как раз ничего особенного, просто природа зверя». «Отлично, спасибо. Ты мне очень помог». «Правда?» «Конечно. Чем больше мне известно, тем лучше у меня работают мозги». А эти занимательные подробности я больше нигде и никак не узнал бы. Поэтому ещё раз спасибо. Рад, что сумел помочь. Кстати, ты собираешься на летнюю ярмарку? Я? <ько> Нет. Но Мадлен там будет. Помогает каким-то своим друзьям, у которых ферма в Бакридже. Они каждый год привозят на ярмарку альпака для каких-то... Ну, <сь> <сь> не знаю даже. Мероприятий с участием альпака, надо полагать. Судя по голосу, тебя это все не слишком вдохновляет. А можно сказать и так. Хочешь сказать, тебя не впечатляет самая крупная сельскохозяйственная ярмарка северо-восточной части страны? Гонки на тракторах, гонки на выживание, скульптура из масла, сладкая вата, конкурс на самую жирную свинью... «Стрижка овец, сыроделие, музык в стиле кантри, аттракционы, наградные ленточки за самый большой кабачок. Ну как это все может не вдохновлять?» «Едва ли, не спорю. Но я все же в силах обуздать свой энтузиазм». После разговора с Кайлом Гурни еще некоторое время просидел за письменным столом, чтобы осмыслить финансовые аспекты дела с Палтеров. Заодно, обдумывая значение в контексте расследования, этих знаменитых строк про неисповедимость путей. Вытащив из ящика стола толстую папку с делом, он принялся перебирать материалы, пока не добрался до указателя имен и адресов основных персонажей. Там обнаружились два адреса электронной почты Е. Спалтера. Один на гугловском аккаунте, а второй привязан к веб-сайту церкви Киберпространства. Был там и фактический адрес во Флориде с примечанием, что он предназначен для легальных операций и налогообложения. Именно там зарегистрированы автофургон Ионы и церковь киберпространства. Но что на самом деле Иона по этому адресу не проживает? Еще одна пометка на полях гласила. Почте дано указание переправлять всю корреспонденцию на серию сменяющих друг друга абонентских ящиков. Похоже, Иона большую часть времени, а то и всегда, находился в пути. Гурни отправил по обоим адресам сообщение о том, что приговор Кэй, скорее всего, будет отменен. И ему срочно нужна помощь Йоны для оценки некоторых новых улик.